глава девятнадцать марина и знаки когда звонки на мой телефон прекратились наступила безнадега а ведь мне называли несколько стопроцентных дат освобождения заложников я даже однажды денег у ребят из газпрома попросила для организации пышной встречи но все оказалось пустым звуком. Как-то вечером приехал Бояринов. Сидел за стаканом виски и возбужденно, весело рассказывал, что послу приснился младший брат Сергея, высокий и красивый спецназовец, который пришел и вытащил его из плена. А я, смеется Бояринов, ему и говорю, «Какой брат? Нет никакого брата у Медалина. Загоняешь ты». Бояринов смеется и поднимает на меня глаза, а я сползаю со стула и говорю, что ведь был брат, младший. Погиб несколько лет назад. Настроение Бояринова резко испортилось. Не придать значения этому моменту я не могла, и, позвонив своей крови, пыталась донести все мои тревоги. Меня не поняли. Поэтому я решил воспринимать это как хороший знак. На том и стояло. В ночь на день святого Валентина первый раз за все время сын Федя устроил мне истерику. Мама, а если папа никогда не вернется? А если мы никогда его не увидим? Надо сказать, что этот маленький человечек, лет от роду, все это время был мне надежной опорой и поддержкой и слышать от него такое было очень страшно и если бы я в ответ на это разрыдалась или по другому проявила бы слабость то наша абсолютная вера в благополучный исход разбилась бы в дребезги собрав всю волю в кулак я успокоила малыша сказав, что папа очень скоро к нам вернется. Но чувство страха уже коснулось своими холодными щупальцами моего тела. Если раньше я заставляла себя веселиться, старалась жить полной жизнью, пила, гуляла и делала глупости, то сейчас я жутко испугалась. Возможно, я была не права в этом пьяном забеге, но где-то оправдывая себя, «Я точно знаю. Если бы я сидела тихо, то сошла бы с ума. Никто бы не помог. А так я, прячась за алкоголем, шутовством и грехами, сохранила здравый смысл, как бы глупо это ни звучало». Потом кто-то из менеджеров компании говорил, что алкоголь не помогает и искусственно вводит в состояние эйфории. Ерунда все это. Легче от выпивки. Значительно легче. День Святого Валентина прошел, и 15 февраля Богдана позвала меня с детьми развеяться в отель «Мариотт». Дети купались в бассейне, мы обедали и беседовали. Детвора собралась в кружок, заказывала официанту напитки, Как вдруг на наших глазах у официанта с подносом медленно, как в немом кино, падает и разбивается в дребезги куча пустых бутылок и стаканов. Вокруг стояло много взрослых и их детей, но только Федору. Нашему четырехлетнему сыну, который был дальше всех от места падения бутылок, в ножку воткнулась маленькая зеленая стеклышко. и показалась такая же маленькая, но очень яркая, красная в лучах ослепительного африканского солнца капля крови. Кто жил в Абудже, да и в любой стране к югу от Сахары, поймет, что в сезон пыльных бурь Хатаман, яркое солнце на чистом голубом небе, это такая же редкость, как и дождь в это время. Часы показывали около пяти вечера. Мы все замерли. Было во всем этом что-то таинственное и в то же время очень обнадеживающее. «Марина, тебе не кажется, что это очень хороший знак?» Взяв меня за руку и заглядывая мне в глаза, сказала Богдана. В эту ночь с 15 на 16 февраля Я вдруг проснулась от необычного и странного ощущения. Я была на сто процентов уверена в том, что сейчас в три часа ночи в моей закрытой на ключ комнате возле нашей кровати стоит Сергей. Как в мистических фильмах я абсолютно всеми частичками души и тела чувствовала, что мой муж здесь. Я чувствовала его присутствие на каком-то космическом уровне, понимая умом, что его просто не может быть рядом, потому что я три раза проверила дверь в комнату, и она закрыта изнутри. Однако мне до мурашек хотелось обернуться и увидеть Сережу. Сделав несколько успокаивающих вдохов, так и не повернув голову, я ощутила его тяжелую, горячую руку, на своем затылке. Лежа на животе лицом вниз, я почувствовала, что он меня слегка душит. Но это было иллюзией, порожденной страхом и стрессом. Я мысленно сказала, что люблю его и очень жду, что дети по нему сильно скучают. Так и не пошевелившись, я мгновенно провалилась в сон. На фоне этой странной тишины и разговоров о том, что это политические игры, которые теперь точно решатся к лету, так как намечена встреча на уровне глав государств и разыгрывать карту с заложниками будут как раз в рамках этого, Бояринов засобирался в Москву. Он сказал, чтобы я морально готовилась к отъезду и дал мне неделю на сборы. Если честно, то лететь я должна была с ним 19 февраля. я выпросила у него чуть-чуть времени, поняв, что тут еще ничего не сделала и надо освободить дом. Договорившись и заручившись поддержкой друзей в Нигерии, а главное моих родителей, я согласилась с Бояриновым. Мой план был таков. Я привезу детей в Россию, сдам в надежные руки своих родителей, а сама вернусь в Нигерию ждать мужа.